Глава 109. «Пять ошибок». «Вы что творите?» — заключал Чан Хюн-дже, когда увидел, как японские игроки тянут за собой кан в наручниках. Во главе шел Фудзимо Тарёма. «Это мы бы хотели узнать. Он оказался предателем, собиравшимся повторно похитить небесную воительницу». «Что?» «Хм, видя ваше удивление, могу предположить, что вы тоже были обмануты», — сказал Фудзимота, перейдя взгляд Чан Хёнже на Хва Хён Мо. На самом деле, в ситуации, когда Кан-О оказался предательным, служащим адским учителям, было бы логично обвинить всю корейскую команду. Но в таком случае дело примет серьезный оборот, поэтому делать они этого не стали. Ведь если он один безизвестный игрок переметнется на сторону учителей, никакого шума не возникнет. Но вот если предателем станет командир крупного отряда Кореи, то все будет иначе. Все равно они не смогут его защитить. Парень усмехнулся. Ведь если они решат нанять адвоката, то это совершенно точно просочится в прессу. Ведь в деле были замешаны не только адские учителя, но и небесная воительница. А что более важно, не было никаких доказательств в его защиту. Поэтому корейская сторона и сама должна была прекрасно осознавать, что шансов на успех почти нет. Если они не глупые, то просто оставят его. Проблема решалась максимально просто. Либо жертвовать одним человеком, чтобы утаить, либо пойти на острее ножа и нанять адвоката, создав скандал международного характера. И тут думать было нечего. Им всего лишь нужно было стать ящерицей, избегая опасности, отбросив хвост. Доказательства есть? Я сам видел, и премьер-министр Ямада тоже. Вам нужны еще какие-то доказательства? Разве два человека не могут сговориться и соврать? Вы сейчас нас подозреваете? Ну, лицо мужчины стало серьезным. Будучи командиром Хваран, он не мог где и когда угодно разбрасываться словами. Он прекрасно понимал, что одно неверное сказанное им слово может превратиться в смертельный снежный ком. «Ха, ну вы посмотрите на него!» Место замолчавшего Чан Хён Джи говорить начала Ёнджу. Джу. Хва Ён тут же положила руку ей на плечо. «Отпусти, Ёнджу, сперва выдохни, а потом уж...» «Отпусти, говорю!» Она со злобой посмотрела на Хвай Девушка смахнула с плеча ее руку и направилась к Фузимотареме. «Кажется, тебе что-то не то померещилось. Подлечи твои глазки!» «Ха-ха! Видимо, вы не ожидали такого!» Признаться честно, когда я понял, что он собирается похитить Курасаки Юри, я сам был в шоке. Не ожидал, что кто-то из учителей поедет в другую страну на подмогу. «Вот же паршивец! Откуда только берешь такое?» В ее руках начали появляться красные металлические цепи. Наблюдавший за происходящим, Кан У сказал спокойным голосом. «Йон хватит! Просишь оставаться в стороне в подобной ситуации?» Группа отреагировала девушка. В ответ на это Кан Усмехнулся и ответил. «Все нормально! Нормально! С ума сошел? Эти безмозглые обезьяны!» Успокойся! Я когда-нибудь тебя обманывал, говоря, что все нормально. Ёнджу замолчала. Как У? Хансоль посмотрел на него с таким выражением лица, что казалось, будто она вот-вот заплачет. Я скоро вернусь. Присмотри, пока что за по Правда, скоро вернетесь? Да. «Кан-У, ты куда? Возникло недоразумение. Я скоро вернусь, так что побудь рядом с Хансоль. Хорошо, я буду ждать. Эхидна кивнула головой. В отличие от всех остальных, она совсем не переживала за Кан-У. Эхидна имела с ним духовную связь, и сейчас она инстинктивно ощущала, что кан -У не волнуется из-за сложившейся ситуации. «Вы закончили прощаться. За тебя столько людей переживает, а ты предал их доверие и переметнулся на сторону противника». Кан -У ничего не ответил. «Все твои грехи раскроются во время суда». Фузимото схватил его и потащил за собой. Парень неохотно поплелся за ним. «Они прибыли к порту, откуда отходил корабль, до материка». кан У, зайдя на борт, уселся в кресло и закрыл глаза. Сидевший рядом с ним Фузимота сказал. «Выглядишь очень спокойным. Думаешь, сможешь легко выбраться из этой ситуации?» кан У просто молчал, заставив этим Фузимота усмехнуться. «Да ты и сам прекрасно знаешь, как все закончится. Избавиться от позорного клейма не такое уж и простое дело. Поэтому лучше сдаться и закончить все тихо». «Правда не так важна. Возможно, тебе обидно, но просто смирись. Признай свою вину и тебя не приговорят к смертной казни». «Правда не так важна». Ложь, которую никак нельзя опровергнуть, превратится в правду. По прибытию в Токио, Кан-У направился в лагерь для заключенных игроков. А поскольку Фузи беспокоился, что тот может сбежать, камера Кан-У была окружена морек. Более того, он находился в столь маленькой камере, что в ней пошевелиться было трудно. Поэтому Кан-У просто сидел, оперевшись о стену. И ведь тут и лечь практически не представлялось возможным. Фузи наблюдал за ним через маленькое окошко с решеткой, довольно хмыкая. Что ж, суд совсем скоро начнется, так что встретимся там. Формальный суд. Поскольку они не имели никаких вещественных доказательств, суд будет опираться только на слова. Свидетелей в число которых входят и купленные Ямада. На самом деле, даже судья может находиться под Вузимотой. Единственным, кто может стать помехой в осуществлении его плана, Курасаки Юри. Но поскольку та находилась без сознания, она ничего не знала о произошедшем. Если все хорошо разрешится, Фузимота крепко сжал кулаки. У него была причина так упрямствовать, а именно монополия. Не могу упустить небесную воительницу. Он уже очень давно хотел жениться на Курасаки Юри. До этого она постоянно отказывала ему, но в этот раз свое дело сделает общественное мнение. Ведь люди будут позитивно настроены по отношению к тому, кто в одиночку спас их небесную воительницу. Ох уж представляю заголовки статей «Свадьба принцессы и спасшего ее героя». Даже просто услышав заголовок, можно было ощутить себя в сказке. Именно в этой ситуации, когда об их свадьбе будет говорить вся страна, девушка не сможет ему отказать. Разумеется, женить бы на Курасаке Юрине он хотел вовсе не от любви большой. Хоть она и была красива, парень не питал особого интереса к столь скучной девушке. Если наша свадьба пройдет хорошо, то вся нация окажется в его руках. Ведь девушка обожает абсолютно каждый японец, а сам парень обладает мощной силой. Именно поэтому, если не объединяться, то с легкостью смогут занять место японского правителя. Я сделаю так, что Япония вновь станет великой страной. После дня переворота пять лет назад Япония ослабла. Некогда обгонявшая во всем Корею, Япония скатилась ниже некуда в экономическом плане. Когда Фузи Моторёта поднялся до уровня World Ranker, он пообещал, что вернёт Японию на её заслуженное место. И самым важным для этого, по его мнению, было занять место японского правителя. «Тебе повезёт, если кто-то захочет заступиться за тебя. Но что-то я сомневаюсь, что тебя захотят защищать в суде». Он мерзко улыбнулся и отвернулся. Кан-У, смотря ему в спину, начал говорить. «А ты...» – парень говорил холодно и как бы насмехаясь. «Думаешь, ты такой умный?» «Что?» «Думаешь, все идет по тому плану, который ты задумал?» «Ха!» Фузимот нелепо улыбнулся. «Конечно! Разве ты этого не понимаешь, сидя в тюрьме?» Кан-У находился в камере, в которой даже пальцем пошевелить трудно. На самом деле, он выглядел сейчас максимально жалко, как мышь, попавшая в мышелов. кан слегка рассмеялся. «Пять!» «Ты о чем?» «Количество совершенных тобой ошибок. Ты уже совершил пять ошибок!» «Ха-ха-ха! Ты забавный!» Он и сам прекрасно осознавал, что его план не был идеальным. План, придуманный на ходу, имел множество слабых мест, но даже если и так, то пять ошибок он совершить не мог. «Как только тебя загнали в угол, ты начал нести всякий бред!» «Как знать, бред ли это?» Кан-о, облокотившийся стену, закрыл глаза, как бы собираясь вздремнуть. «Позже ты и сам узнаешь о своих промахах!» «Ха! Ну и чушь!» Фузимото отсохнул языком и помотал головой. «Твоя судьба решится совсем скоро на суде!» Бросив эту фразу напоследок, Фузимото покинул тюрьму. После звука закрывшейся двери воцарилась тишина. Камера кан у находилась под круглосуточным наблюдением видеокамер, а потолок был сделан из прочного материала. Даже самому сильному игроку было бы трудно пробиться наружу. кан у продолжал сидеть, облокотившись о стену с закрытыми глазами. Он походил на ленивого кота, которому не хотелось даже осмотреться вокруг. Тем временем время текло, день начал сменяться на ночь, и кан у постепенно приоткрыл глаза. Пора выбираться. Пробормотал Кан-У и применил силу. Разнесшаяся по всему телу чистая энергия задвиглась еще быстрее. Он действовал так, будто его не окружала морек, оставленная для того, чтобы подавлять его силы. Ошибка первая. На меня не подействует морек. Поскольку магии и морек хоть и обладали похожим эффектом, сами по себе они были совершенно разными силами. Поэтому оставленная фуземотой защита ни капли не ограничивала кан -у. кан -У одновременно применил силу проекции и силу куклы, благодаря чему удалось выйти из-за решетки. Он опустил голову и посмотрел на свое поддельное тело, созданное с помощью силы куклы. Сделав это, он покинул тюрьму. Хоть все стены в тюрьме и были сделаны из прочного материала, который должен был минимизировать вероятность побега, для Кан-У, имевшего огромное количество сил, это не стало проблемой. Фух! Его щек коснулся прохладный ветер. Хоть он и провел в тюрьме всего ничего, он ощутил чувство свободы. Применив силу небес, он поднялся в небо и осмотрел Токио, который слишком сильно изменился с его последней поездки сюда. Что ж, надо подготовиться к суду. Разумеется, он мог просто сбежать, добраться до Кореи и начать жить под поддельным именем, однако он не мог сбежать и дать противнику выиграть. Кан-У хотел ответить ему тем же. Око за око, зуб за зуб. Истина, понятая им самим бесчисленных попытках выжить. Кан-У потянулся. Поскольку дело серьезное, суд начнется совсем скоро, через несколько дней. Надо поторопиться, подумал Кан-У и ускорился, рассекая ночной воздух.